Доходный дом и зал собраний Руадзе построен в 1857 году архитектором Рудольфом Андреевичем Железевичем при участии Адриана Рабена и Николая Павловича Гребенки. В квартале, охватывающем набережную реки Мойки, кирпичный переулок и большую морскую улицу. Горячий, но не очень тактичный поклонник спросил батисте не однажды: «Какой же у вас, в конце концов, голос, баритон или тенор?» На что Батистине спокойно ответил. «Тенор или баритон, но я Батистине». Мастер Бельканта Маттиа Батистине, завоевавший виртуазной техникой своего пения сначала родную Италию, затем Европу и Южную Америку, к 1888 году добрался, наконец, и до России, где мгновенно обрёл славу «Короля баритонов» и «Баритона королей». Его голос называли символом совершенства. Сам Папа Римский сравнил искусство итальянца с музыкой неба, а Антон Рубинштейн признавал, что успех оперы «Демон» — заслуга безупречного исполнения Батистине. Феномен его голоса, богатого абертонами и продолжавшего звучать даже после того, как певец закрывал рот, волновал не только любопытных поклонников. Музыкальные критики также пытались осмыслить загадку уникального, ни на кого не похожего тембра итальянца, обволакивающего слушателей теплотой и заставляющего сердца замирать от восторга. Если думать, что его последний учитель Катонь не ошибся, сделав батистине баритоном, а не тенором, то эта ошибка была счастливой. Матиа Батистини провёл в гастролях по России, которой он был очень предан, более 25 лет. В репертуаре виртуоза были практически все известные партии баритонов, а любовь публики была столь неистовой, что однажды после спектакля "Риголетто" вызванный на бис певец был вынужден повторить целую оперу с начала. Зрители не отпускали кумира, певшего для них 7 часов. Блестящая карьера маэстро всех маэстро, с сопутствующими ей большими гонорарами и высоким статусом в музыкальном мире, продолжалась практически до самой его смерти. Последний концерт певец провёл в семидесятилетнем возрасте, работая над своим голосом и тщательно готовясь к выступлениям, как это делал он и здесь, в своём роскошном номере в гостинице на набережной реки Мойки. Здание, занимающее полквартала и ограниченное с трёх сторон Большой Морской улицей, кирпичным переулком и набережной Мойки, было построено в 1850-х годах для титулярного советника и кассира императорских театров Григория Руадзе. В молодости предприимчивый грузин Руадзе был известен в городе как эксцентричный путешественник. показывавшие у себя дома за небольшую плату вывезенные им из Египта мумии, саркофаги и прочие древности. Однако к моменту постройки этого здания уже пожилой и отошедший от дел Руадза был замкнут и осторожен, передав управление всеми делами своей активной красавице жене Марии. Постройка грамотного здания на много лет ставшего местом притяжения знаменитой публики, была по плечу волевой и обладавшей деловой хваткой Марии. Меняя поставщиков и архитекторов, она знала, чего хочет, чтобы каждый метр площади приносил прибыль, и никого не боялась. Даже Николая Первого, поинтересовавшегося, откуда у кассиры императорских театров деньги на такое масштабное строительство. Смелость и решительность женщины, защищавшей мужа от подозрений в казнокрадстве, была оценена. Григория сняли с занимаемого им поста, но обвинения не предъявили. Возведение доходного дома Руат за продолжилось. Огромное здание вмещало помимо разнообразных по площади и удобствам квартир, и целый ряд коммерческих объектов. Так одно из первых фирм, арендовавших здесь контору и магазин Был ювелирный дом Фаберже, вывеска которого украшалась на первом этаже дома почти полвека. Главной изюминкой, придуманной Марией в проекте дома, был великолепный зал собраний, вмещавший 1000 человек. Зал с прекрасной акустикой и современной качественной отделкой быстро обрёл свою публику. Для своих вечеров его стала арендовать общество для пособия нуждающимся литераторам и учёным. которая в 1860 году организовала здесь первый спектакль. Было решено поставить Ревизора, а вместо актёров пригласить знаменитых литераторов. В большом зале дома владельца Руадзе на Мойке, где вмещалось более 1000 человек, 14 апреля Достоевский блестяще сыграл почтмейстера Шпекина в Гоголевском Ревизоре. Листаковы исполнял поэты-переводчик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 Как весенней тёплою порой из-под утренней белой зорюшки, что из леса и из лесу дремучего выходила бурая медведица с милыми детушками медвежатами. Ещё одним обществом, арендовавшим помещения в доме Руадзе, было купеческое, называемое приказчичьим клубом. Члены его устраивали здесь балы, концерты и литературные чтения. Смена владельца в 1863 году здание приобрёл потомственный гражданин Иван Кононов. Не отразилось на устройстве дома. Зал Руадзе так и остался центром притяжения культурной публики, только теперь назывался Залом Кононова. Стены его видели и выставки клуба художников, и выступления 300-голосового хора малоимущих учеников Петербургской консерватории. И концерт венгерского композитора и пианиста Ференца Листа. И наконец, бесчисленное количество спектаклей частных антреприз, как грибы расплодившихся после снятия монополии императорских театров на устройство представлений. Сколько из замечательных людей пропускали парадные двери дома Руадзе, кого-то на один вечер, а кого-то на длительный срок. Зимой 1902 года В расположенных на третьем этаже дома меблированных комнатах Мухиной поселились приглашенные на благотворительный концерт любимцы публики, выдающиеся певцы Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов. Знаменитости бывали здесь не раз. На втором этаже здания располагался легендарный ресторан «Кафе де Пари», более известный как «Кюба», где регулярно собирались все сливки как аристократического «Кюба», так и артистического сообщества. 3 года спустя в этих же меблированных комнатах был организован нелегальный партийный клуб. Владимир Ленин вместе с Надеждой Крупской прожили здесь несколько дней, зарегистрировавшись по чужим паспортам. А в 1904 году на Мойке 61 на время петербургских гастролей останавливалась сорокашестилетняя актриса Ольга Книпер-Чехова. Каждый день хохотавший в этих стенах над посланиями от скучающего в Ялте мужа. 10 апреля 1904 года. Милая моя конопляночка, я жду не дождусь, когда увижу тебя, радость моя. Живу без тебя как кое-как. День прошёл, и слава богу, без мыслей и без желаний, а только с картами для пасянса и с шаганьем из угла в угол. В бане не было уже давно, кажется, 6 лет. На каких пор будешь в Питере, напиши мне, сделай милость. Не забывай меня, думай иногда о человеке, с которым ты когда-то венчалась. Почесываю тебе плечико, спинку, шейку и целую Дусю мою. Твой кое-како. На конверте «Петербург. Ее высокоблагородию. Ольге Леонардовне Чеховой-Книпер». Мойка, 61. 11 апреля 1904 года. Милая моя, обстоятельная жена. Жду твоих распоряжений насчёт поездки, насчёт дачи, насчёт всей жизни. Хочется, ужасно хочется мне поколотить тебя, показать тебе свою власть. Хочется походить с тобой по Петровке, по Тверской. Ну, будь здорова и весела. Христос с тобой. Помни, помни, что я тебя люблю. Не изменяй мне. Твой А. Хочешь помыть мне голову жидким диггтерным мылом? Ладно, мой. 13 апреля 1904 года. Милая моя старушка, кланяется тебе твой старечок, которого ты уже забыла и на которого, как мне кажется, уже махнула рукой. В апреле только 30 дней, значит, 31-го ты приехать не можешь. Приезжай лучше 1 мая. Как приеду, тотчас же в баню, потом лягу и укрою своим бухарским одеялом. Но радость моя не наглядная. Целую тебя и обнимаю много раз. Сегодня я здоров, чувствую себя хорошо. Будь и ты здорова, лошадка. Твой А. 15 апреля 1904 года. Милая, хорошая моя Дусяк, вчера не было письма от тебя, сегодня тоже нет. А я в этой ельце одинок, как комета, и чувствую себя не особенно хорошо. Какие у вас теперь сборы, неужели полные? Воображаю, как вы все истомились, а я сижу и всё мечтаю о рыбной ловле, и размышляю о том, куда девать всю пойманную рыбу, хотя за всё лето поймаю только одного пискаря, да и тот поймается и склонностью к самоубийству. Пиши мне, Дуся, пиши, иначе я закричу корову. «Ну, Господь, с тобой моя радость, живи и спи спокойно, мечтай и вспоминай о своем муже. Ведь я тебя люблю, и письма твои люблю, и твою игру на сцене, и твою манеру ходить. Не люблю только, когда ты долго болтаешься около рукомойника. Твой А». 17 апреля 1904 года. «Милый мой зяблик, здравствуй!» А сегодня от тебя опять нет письма, но я ничего не обижаюсь и духом не падаю. Нового ничего нет, всё по-старому. Обнимаю тебя, актриса уля моя хорошая, целую и беру за подбородочек. Твой А. 18 апреля 1904 года. Милая собака, я так мечтаю о лете, так хотелось бы побыть одному, пописать, подумать. Внимаю тебя, голубчик, твой А. Но вернёмся к Матиа Батистению, который, так же как и Книппер Чехова, выбрал для своих петербургских гастролей жильё в доме Руадзе. Несмотря на смены владельцев, здание продолжали называть именем его первой хозяйки. Февраль 1910 года. Батистению вот-вот исполнится 54. Он на пике своей славы. Как из рога изобилия льются крупные гонорары, приглашения в лучшие дома и знаки внимания поклонников его таланта. В гостиницу, вероятно, это была фише Небельная режина, расположенная в корпусе по набережной Мойки, где остановился маэстро, мечтают попасть многие: кто с деловым предложением, кто с надеждой на знакомство или профессиональный совет. Большинство просителей так и не удастся подобраться к знаменитости. Строгий секретарь итальянца знает, как плотен распорядок дня батистени. Несмотря на заслуженные успехи и триумфальные выступления, Маттиа, как и в начале карьеры, встаёт рано утром и начинает день занятий. Подолгу поёт гаммы, арпеджио, колоратурные арии, Из этих окон ежедневно раздаётся ровное легато баритона, сделавшее его эталоном бельканто, виртуозной вокальной техники сладкого пения, обволакивающего слушателя плавностью перехода от звука к звуку. Дыхание Батистини, которое неоскушённой публике казалось чудом, также было результатом ежедневной тренировки. Баритон набирал воздух так незаметно, что, казалось, он вовсе не прерывается на вдохе во время пения. Достигалось это умение специальными упражнениями, которые, вооружившись карманными часами, певец делал каждый день. В одно из таких утр на мойку 61 приехал искать встречу с мэтром 27-летний начинающий оперный певец Сергей Левик, готовившийся исполнять партии «Фигаро», «Регалетто» и другие. Из репертуара Батистенни, и желавший получить совет великого коллеги. Один из учеников и друзей Батистенни дал мне в феврале 1910 года письмо к Батистенни с просьбой меня прослушать. Король баритонов жил тогда в Петербурге в гостинице Кононова и занимал в ней трёхкомнатный номер. Явился я в 10 часов утра. Коридорный сказал мне, что секретарь-переводчик Батистенни ушёл. И поэтому он меня пропустить не может. Я настаивал, отвечая, что говорю по-французски. В эту минуту открылась дверь номера. Батистени случайно был возле и услышал, что его кто-то добивается. Увидев его, я протянул письмо. Батистени просиял, протянул мне руку, не отпуская, ввёл в номер, снял с меня пальто. Меня поразило, что в 10 часов утра Он был уже полностью и очень элегантно одет, не так, как в эти часы бывает полураздеты многие другие знаменитости. Ласковость приёма была чрезвычайная. Когда я затруднялся каким-нибудь оборотом речи, он так дружелюбно подбрасывал мне французские слова и так по-детски смеялся, если попадал мимо, как будто испытывал от моего визита исключительное удовольствие. Я стал просить его прослушать меня не дома, а обязательно в спектакле. Оказалось, что он свободен тогда, когда я пою не партии демона в Фигаро или Риголетто, как мне бы хотелось, а партию Валентина в опере Фауст. Я выразил по этому поводу своё сожаление, но батистти не насупился и, шагая по своему огромному номеру, стал мне выговаривать: "В каком тоне вы поёте арию? И, не давая ответить, продолжал. Великий Де Войт считал партию Валентина одной из интереснейших. Вокально она дает певцу возможность показать себя со всех сторон. Ария очень певуча, сцена смерти полна драматизма. Но Валентин, кроме того, еще и очень благородный человек. Подумайте только, уходя на войну, он молится не о своем спасении, а о спасении сестры. При подозрении, что её хотят обидеть, он идёт в бой с двумя противниками, из которых один своим видом может устрашить кого угодно, а другой синьор за убийство, которого грозит казнь. Таких благородных ролей у баритонов очень мало. О бытической оценке своих ролей итальянскими певцами, кроме этого случая, ни до, ни после слышать или читать не пришлось. Последние гастроли короля баритонов по России состоялись ещё до революции. С тех пор он не возвращался в столь полюбившийся ему Петербург. Дом Руадзе к 1930-м годам перестал ассоциироваться с миром музыки и театра, став центром обучения инженеров связи. Здесь разместился электротехнический институт связи. в 1940-ых годах, получивший имя профессора Бонч-Бруевича. Знаменитый концертный зал Руадзе, зал Кононова, стал актовым залом учебного заведения. Сейчас в здании находится колледж телекоммуникаций, входящий в состав Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича. Коридоры дома каждый день пропускающие десятки учащихся И ещё хранят память о блестящем бельканто итальянского маэстро, более века назад звучавшем в этих стенах.